Она бросилась бежать. На самом деле, она и не переставала бежать с тех пор, как зазвонил телефон в Кулякане. Это было бегство сломя голову, наугад. Оно заводило её в самые непредвиденные места и сводило с самыми неожиданными людьми. Едва закрыв за собой заднюю дверь книжного магазина, всё её тело сжалось на предглас выжидания пули. Она ринулась по улице Панадерус, не обращая внимания на удивлённые взгляды, пробежала мимо рынка, ещё одно напоминание о том, первым беги, и только после этого, перейдя на быстрый шаг, добралась до улицы Нуэв. Сердце работало со скоростью 6800 оборотов в минуту, будто внутри находился мотор фантома. Так, так, так, так, так, так, так, так, так. Так, так, так, так, так, так, так, так, так. Время от времени Тереса оглядывалась, надеясь, что киллеры всё ещё ждут её в книжном магазине. Она пошла медленнее, только после того, как чуть не поскользнулась на мокром асфальте. Спокойно, не дёргайся. Только этого тебе не хватало, сказала она себе. Давай-ка успокойся, не труси, думай, как следует. Не о том, что здесь сделают эти типы. О том, как от них избавиться, как спастись, о том, как и почему они здесь оказались, у тебя будет время подумать позже, если останешься в живых. Обратиться в полицию невозможно, как и вернуться к джипу, чьи роки с кожаными сиденьями, ох уж это извечное пристрастие уроженцев Синалоа к вездеходам, оставленному на подземной стоянке на площади Марино. Думай, снова приказала она. Думай, иначе можешь умереть через несколько минут. Тэрэси потерянно, беззащитно огляделась вокруг. Она стояла на площади Конститусьон, в нескольких шагах от отеля Лайос. Время от времени они с Патией, когда ездили за покупками, заходили выпить в бар на первом этаже, приятное место, откуда можно было видеть а сейчас наблюдать большую часть улицы. Конечно же, отель. О, Господи! Она нырнула в портал и, поднимаясь по лестнице, достала из сумочки телефон. Бип-бип-бип. Помочь ей решить эту проблему мог только Олег Кизыков. В ту ночь Тереса толком не спала. Временами она погружалась в зыбкий, неровный сон. Потом, вздрогнув, прозыпалась в ужасе, и не раз ей слышалось, будто кто-то стонет в темноте, а тревожно прислушавшись, она отдавала себе отчет, что стонет она сама. В голове у нее мешалось прошлое и настоящее, улыбка кота Фьеруса, сжение между ног, грохот кольта дабл-игл, бегство ее почти нагишом по кустам, безжалостно царапающим ей ноги. Словно это произошло лишь вчера, только что. Как минимум трижды она слышала стук одного из телохранителей Языкова в дверь спальни. — С вами все в порядке, сеньора? Вам нужно что-нибудь? Незадолго до рассвета она оделась и вышла в гостиную. Один телохранитель дремал на диване, второй при ее появлении оторвался от журнала и медленно встал. — Чашечку кофе, сеньора! может, что-нибудь выпить?» Тереса покачала головой и села у окна, выходившего на эстепонский порт. Эту квартиру ей предоставил Языков. «Оставайся тут сколько хочешь», — сказал он, «и не вздумай возвращаться домой, пока все не утрясется». Оба телохранителя были средних лет, плотного телосложения, спокойные. Один говорил по-испански и с русским акцентом, другой без какого-то ни было акцента, потому что никогда не раскрывал рта. Оба какие-то безликие, глазу не за что зацепиться. Языков называл их просто солдаты, волчаливые люди с медленными движениями и профессионально цепким взглядом, изучающим все вокруг. Они от нее не отходили после того, как появились в баре и отеле, не привлекая к себе внимания. У одного на плече была спортивная сумка, и проводили ее, а тот из них, который разговаривал тихо и очень вежливо, попросил Тересу описать внешность киллеров к ожидавшему у двери Мерседесу с тонированными стеклами. Сейчас спортивная сумка открытая стояла на столике, и внутри мягко поблескивала враненая сталь пистолета-пулемета «Скорпион». На утро Тресса встретилась с языковым. "Давай попробуем решить проблему", сказал русский. "Пока что старайся не показываться много на улице. А сейчас было бы очень полезно, если бы ты объяснила мне, что чёрт побери происходит. Да, что с тобой творится там, у тебя дома? Я хочу помочь тебе, но я не хочу ни за что, ни про что заполучить новых врагов". И не хочу вмешиваться в дела людей, которые могут быть связаны со мной в других делах. Это нет и нет. Если речь идёт о мексиканцах, мне всё равно, потому что в этой стране я ничего не забыл. Да, но с кулумицами я должен ладить. Да. А не мексиканцы, подтвердила Тереса. И сколь я кана штат Синало с моей проклятой родины. Тогда мне всё равно, был ответ языков. Я могу помочь тебе. Тогда Тереса закурила сигарету, а потом еще одну и еще одну, и долго рассказывала собеседнику о событиях того этапа своей жизни, который до недавних пор считала закрытым навсегда. О Сесаре Бэтмене Гуэмсе, о Доне Эпифанио Варгасе, о делах блондина Давилы, о его гибели, о бегстве из Кульякана, о Мелилье Гуэмсе. Я услышился. Это совпадает с тем, что я слышал подвёл итоги языков, когда она закончил. Кроме тебя у нас тут никогда не было мексиканцев. Да. Наверное, взлёт твоих дел освежил кому-то память. Они решили, что ты раз будет вести обычную жизнь. Я не могу сидеть в четырёх стенах, сказала она. Я достаточно насиделась в заперти в Вальпуэрто. Но принимая меры предосторожности, и оба солдата, и языков будут при мне отлучно. А ещё тебе нужно бы иметь при себе оружие, сказал русский. Но она не захотел. Ни в коем случае, сказала она. Я чиста и хочу оставаться чистой. А незаконного владения оружием вполне хватит, чтобы я опять оказалась за решёткой. И подумав пару секунд, языков согласился. Тогда будь осторожна. заключил он: "Остальным займусь я". Тереса послушалась. Всю следующую неделю она редко покидала квартиру, и телохранители в полном смысле слова не отходили от неё ни на шаг. Всё это время она не приближалась к своему дому, роскошной квартире в Пуэрто-Банусе, к тому времени она уже надумала сменить её на дом у моря в Гуадальминаго Баха. паци е курсировала туда-сюда с одеждой, книгами и всем необходимым. Телохранители, как в кино, говорила она, похоже на какой-нибудь американский фильм. Она много времени проводила с старесы. Они обе болтали и смотрели телевизор, и столик в гостиной белел от порошка. А солдаты языковы взирали на всё происходящее бесстрастно, ничего не выражающими взглядами. Через неделю Пати сказала им: "Счастливого Рождества". Стояла середина марта, и выложила на стол рядом с сумкой, в которой покоился скорпион, две толстые пачки денег. "Это так, мелочь", сказала она. "Выпить чего-нибудь за то, что вы так хорошо охраняете мою подругу?" "Нам уже заплатили", возразил тот, что говорил с акцентом, посмотрев сначала на деньги, потом на своего товарища. И Тереса подумала, что Языков очень хорошо платит своим людям, или же они очень его уважают, а может, то и другое. Она так и не узнала их имен. Патти всегда называла их в разговорах Пикси и Дикси. — Объекты обнаружены, — сообщил Языков. — Мне только что звонил один коллега, который мне кое-чем обязан. Так что я буду держать тебя в курсе. Он сказал это ей по телефону накануне встречи с итальянцами, с Коульси, между прочим, говоря на совсем другие темы. Тереса в это время обсуждала с своими людьми вопрос о приобретении восьми девятиметровых надувных лодок, которые могли бы храниться в одном из промышленных корпусов Эстепонского порта до самого момента их спуска на воду. Окончив разговор Тереса, Она закурила, чтобы дать себе время подумать. Интересно, как ее русский друг собирается решить эту проблему? Патти смотрела на нее, и Тереса с внезапным раздражением подумала. Иногда она будто угадывает мои мысли. Кроме Патти, Тео Аль-Харафи находился на берегах Карибского моря, а Эдди Альварес, отстраненный от административной работы Тереса, занимался банковскими документами в Гибралтаре. На собрании присутствовали двое новых советников: трансфер Нага, Фарит Латаки и доктор Рамос. Латаки, ливанец-христианин, владел компанией, занимавшейся импортом. На самом же деле, под её прикрытием он занимался тем, что доставал всё необходимое. Маленький, симпатичный Нервный, слысеющий макушка и пышными усами, он сумел сколотить кое-какой капиталлец на контрабанде оружия во время ливанской войны, а теперь жил в Марбелье. При наличии соответствующих средств он мог забыть хоть луну с неба. Благодаря ему трансфер Нага располагал теперь надёжным маршрутом, старые сейнеры, частные яхты или дышащие на ладан Многопалубные торговые суда, прежде чем загружаться солью в Торре-в-Ехе, принимали в открытом море груз кокаина, попадавшего в Марокко через Атлантику, а в случае необходимости служили базой катерам, работавшим в восточной части Андалузского побережья. Доктор Рамос, некогда врач торгового флота, в организации Тересы Мендосы был тактиком Планировал операции, намечал пункты погрузки и выгрузки, разрабатывал отвлекающие маневры и меры маскировки. Лет пятидесяти. Седой, очень худой и высокий, какой-то неухоженный с виду. Он всегда ходил в старых вязаных куртках, фланелевых рубашках и мятых брюках. Он курил трубки с обуглившимися чашечками. Аккуратно и неторопливо он был самым спокойным человеком на свете. Наполняя их английским табаком, из жестяных коробочек, которые оттопыривали ему карманы вместе с ключами, монетами, зажигалками, щёточками для прочистки трубок и другими самыми неожиданными предметами. Однажды он доставал платок со своими инициалами, как в старину, вышитыми в уголке, и у него из кармана выпал фонарик с подвешенным к нему рекламным брелочком йогурта Данон. На ходу доктор Фромосх громыхал, как жестянщик. «Они должны быть абсолютно идентичны», — говорил он сейчас. «На всех зодиаках один и тот же номер, одна и та же табличка. Раз мы будем спускать их на воду по одному, никаких проблем не возникнет. В каждом рейсе сразу же после загрузки табличка снимается, и они становятся анонимными». Для большей безопасности можно бросать их после выгрузки или поручать кому-нибудь ими заняться за деньги, конечно. Так мы получим кое-какую амортизацию. А это не слишком большая наглость? Один и тот же номерной знак. Они же будут работать по одному. Когда А будет в работе, мы будем устанавливать номер на Б, таким образом все они будут чистыми, невиновными, совершенно одинаковы, а один всегда пришвартован у причала. Официально будет считаться, что он и не уходил оттуда. Охрана порта. Доктор Рамос скромно и едва заметно улыбнулся. Ближние контакты также являлись его специальностью: охранники, механики, моряки. Припарковав где-нибудь свой старенький Citroën, он бродил по порту с трубкой в зубах, почтенный заблудившийся господин, завязывая разговоры то с одним, то с другим. Кобопину у него стояла моторная лодка, на которой он выходил в море по рыбачить. Он знал всё побережье как свои пять пальцев и был знаком со всеми её каждым от Малыги до самого устья в водолквивир. Это под контролем. Никто не будет нас беспокоить. Другой вопрос, если возьмётся вынюхивать кто-то извне, но с этим я уж ничего не могу поделать. Внешняя безопасность выходит за рамки моей компетенции. И это действительно было так. Вопросами внешней безопасности занималась Тереса, благодаря своим отношениям с Тео Аль-Харафе и некоторым знакомым Пати. Третья часть доходов в Транс-Эрнага тратилась на связи с общественностью в обе страны Гибралтарского пролива. Под общественностью подразумевались политики, представители власти и, и агенты государственной безопасности. Секрет успеха заключался в умении договариваться, предлагая в обмен на услугу деньги или информацию. Тереса, не забывшая урока Пунта-Кастур, позволила захватить несколько важных грузов. Она называла их безвозвратными вложениями, чтобы снискать расположение начальника группы по борьбе с организованной преступностью. Комиссара Нино Хуареса старого знакомого Тео Аль-Харафе. Жандармские начальники также выигрывали от получения привилегированной информации и недостаточного контроля. Это украшало их статистику плюсами за успешно проведенные операции. Сегодня ты, завтра я, услуга за услугу, а пока что причитается из тебя, а может и неоднократно. С низшим начальством, как и рядовыми жандармами, и полицейскими особой деликатности не требовалось. Доверенный человек выкладывал на стол пачку банкнот и делал шляпу. Правда, подкупать удавалось не всех, но даже тогда действовала корпоративная солидарность. Редко кто выдавал своего, разве только в особо скандальных случаях. Кроме того, границы работы по борьбе с преступностью и наркотиками не всегда были чётко определены. Многие работали на обе противоборствующие стороны, а с ведомителем платили наркотиками, и все придерживались единственного правила, которое сводилось к одному слову — деньги. Тактичность была излишней, и в обращении с некоторыми местными политиками. Тереса, Пати и Тео несколько раз ужинали с Томасом Пестаней, а Алькальдом Марбелье, чтобы договориться насчет нескольких земельных участков — на которых можно было развернуть строительство. Тереса очень быстро усвоила, хотя она теперь только убеждалась в том, насколько больше преимуществ получаешь, находясь на верху пирамиды, что, оказывая услуги обществу, легко получить его поддержку. В конце концов, даже продавца из киоска на углу начинает устраивать, что ты занимаешься контрабандой. Она костодраль соль, как везде, наличие средств, которые можно куда-нибудь вложить, открывало многие двери. Дальше требовались только ловкость и терпение. Для того, чтобы мало-помалу, шаг за шагом, не пугая человека, привязывать его к себе, пока его благосостояние не начинало зависеть от тебя. Потихоньку-полегоньку, как в суде. Все начинается с цветов и с шоколада к секретаршам, а кончается тем, что судья пляшет под твою дудку. и, может, даже не один. Тересе удалось приручить троих. Среди них одного председателя, которому Тео Аль-Харафи только что купил квартиру в Майами. Она повернулась к Латакии. — Так что у нас там с моторами? Ливанец сделал извечный, средиземноморский жест, соединил пальцы руки и быстрым движением повернул их кверху. — Это было нелегко, — сказал он. Не хватает еще шести. Я сейчас насчет них хлопочу. А поршни? С ними все в порядке. Прибыли три дня назад. Марки Висеко. Что касается моторов, я могу укомплектовать партию другими марками. Я просила. Медленно, отчеканивая слова, произнесла Тереса. «Ямахи по 225 лошадей и карбюраторы по 250. Вот что я просила тебя достать». Ливанец с беспокойством поглядывал на доктора Рамоса, как прося поддержку, но тот, окутанный дымом, сидел с непроницаемым лицом, посасывая трубку. Терес улыбнулась про себя. Каждый должен отвечать за себя сам. Я знаю, Латаки снова взглянул на доктора, на этот раз с упрёком. Но достать 16 моторов сразу нелегко, даже официальный дистрибьютор не может гарантировать этого за такое короткое время. Все моторы должны быть совершенно идентичными, вставил доктор. Иначе прощай прикрытие. Он ещё получает, говорили глаза Леванса. Наверное, и вы думаете, что мы, финикийцы, умеем творить чудеса? но он ограничился лишь тем, что заметил. Как жаль. Такие расходы, и все ради одного единственного рейса. Смотри-ка, кто сокрушается о расходах. Фыркнула Патти, закуривая. Мистер десять процентов. Наморщив губы, она выдохнула длинную струю дыма. Бездонный колодец. Она посмеивалась, явно получая удовольствие от происходящего. Будто лично ее оно никак не касалось. Блатаки придал своему лицу выражение, говорившее: меня здесь не поняли. Я сделаю, что смогу. Я в этом уверена, ответила Тереса. Никогда не сомневайся прилюдно, говорил Езыков. Окружи себя советниками, слушай внимательно. Если нужно, высказывайся, не сразу, но потом нельзя колебаться перед подчинёнными. Нельзя позволять обсуждать твои решения. когда они уже приняты, теоретически начальник никогда не ошибается. Да, всё, что он говорит, продумано заранее. Прежде всего, это вопрос уважения. Если можешь, заставь себя любить. Конечно, это тоже обеспечивает преданность. Да. Но в любом случае, если нужно выбирать, то пусть лучше тебя уважают, чем любят. Я уверена, повторила она. Хотя ищет что-то, чтобы боялись, думала она. Но страх внушается не сразу, а постепенно. Кто угодно может испугать других. Это умеет любой дикарь. Однако внушить страх дело не одного дня. Латаки размышлял по скрёбовые усах. "Если ты разрешишь", наконец заговорил он, "я могу попытать счастье за границей. У меня есть знакомства в Марселе и Генуе, но на это потребуется немного больше времени, а кроме того, разрешение на импорт и всё такое". — Выкручивайся, как хочешь. Мне нужны эти моторы. Она помолчала, глядя на стол перед собой. — И вот еще что. Нужно начинать думать о большом корабле. Она подняла глаза. — Не слишком большом, чтобы все было законным образом. — Сколько ты думаешь потратить? — Семьсот тысяч долларов, максимум пятьдесят сверх того. Пати была не в курсе. Она смотрела на террасу издали, дымя сигаретой, не произнося ни слова. Терраса не ответила на её взгляд. В конце концов, подумала она, ведь всегда говорит, что это я руковожу делом. Тебе так удобно. "Ходи через Атлантику?" попытался уточнить Латаки, уловив, что в воздухе запахло лишь неми пятьюдесятью тысячами. "Нет, только для здешних вот. Затевает что-то важное?" Доктор Ромос позволил себе порицающий взгляд. — Ты чересчур много спрашиваешь, — говорила его флегматичное молчание. — Посмотри на меня. — Или на сеньор О'Фаррелл. Она сидит и ни во что не вникает, как будто просто зашла в гость. — Может, и да, — ответила Тереса. — Сколько времени тебе нужно? Она знала, сколько времени у нее есть. Мало. Колумбийцы готовы к качественному скачку. Один груз. Но такое, чтобы разом обеспечить и итальянцев, и русских. Языков обрисовал ей идею, и она обещала хорошенько над ней подумать. "Да такие снова поскрёп в усах. Э, не знаю", сказал он. "Нужно съездить, посмотреть, уладить формальности и заплатить. Самые меньше 3 недели, меньше, 2 недели, одна. Я могу попробовать". Вздохнул: "Латаки, новые идти дороже?" Тересса рассмеялась. Она забывлялась про себя, наблюдая за уловками этого негодяя, и из каждых трёх слов, которые он произносил, одно было деньги. "Угомонись, сливанец. Больше ни единого доллара, и поторопись, время не ждёт".